Ещё в саду Эмми Аскрейл жаловался, что пиво, которое там было, тёплое. И что жена, мол, обещала принести ему холодного из холодильника. Да, конечно. Именно так. Кэролайн хотела быть безупречной. Братья пошли домой и сидели на террасе. Миссис Крейл с Анжелой принесли им пиво, потом Анжела пошла к морю купаться, а Филли Блейк вслед за ней. Мередит спустился на полянку, где стояла скамейка, как раз над садом батареи.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 — Вот, видите? — однако, — сказал Эркюль Пуаро, — я хочу убедиться в этом сам. Я считаю, что вы собираетесь делать. Я, пожалуй, с визитом к этим пятерым, чтобы услыхать от каждого участника события его версию. Инспектор Хейл меланхолически вздохнул. — Мсье Пуаро, значит ну чистое безумие. Ни одна версия не будет похожа на другую. Неужели вы не даете себе отчета в этом?